Глава п я т н а д ц а т а Голова Турка. В соблюдении договора между ней и мистером Шелби миссис Холланд п р е д с т а в и л а к нему для охраны одного из своих молодчиков. Этот крепыш сидел в конторе, чистя палочкой под ногтями и фальшиво насвистывая или мотался туда-сюда за своим подопечным, всем надоев своим беспрестанным и беспардонным поиском спрятанного оружия. Джим был очень этим позабавлен и заставлял парня обыскивать его всякий раз, когда приходил, что тот и делал, с неизменным рвением, пока потерявший терпение мистер Шелби, наконец, не выгнал его вон. Но раздражение мистера Шелби было только малой частью забот Джима, все эти дни он проводил уйму времени в о п п и н г е Он завел короткое знакомство с ночным сторожем на Абердинской верфи, который снабжал его информацией о миссис Холланд в обмен на затасканные выпуски волнующих повестей для британских парней. Его сведения были не слишком интересными, зато достоверными. К тому же ему немало помогала уличная детвора. Те мальчишки и девчонки, которые зарабатывали на жизнь сбором всякого хлама, нанесенного приливом. Порой они устремляли свой интерес на неохраняемые лодки, впрочем, они предпочитали не рисковать жизнью далеко от берега. Все они прекрасно знали миссис Холланд и самым пристальным образом следили за ее действиями и перемещениями. Например, на следующий день после того, как Салли испробовала свой пистолет, они уже могли рассказать Джиму, что миссис Холланд и мистер Берри вышли рано поутру, Довольно тепло одевшись, отправились на запад и до сих пор не вернулись. Причины этого подозрительного путешествия таились в тех самых клочках бумаги, которые попали в руки миссис Холланд после их визита к Эрни б л э к е т у Поначалу она думала, что это проделка Салли, решившей таким образом запутать ее и сбить с толку, но теперь, чем дольше она вглядывалась в слова... тем больше смысла она в них видела. Но черт ее возьми, если она понимала, какого!» Наконец она потеряла терпение. «Собирайтесь, мистер Берри», — велела она. «Мы едем в Суэлнес». «Зачем это, мэм?» «За сокровищем». «И где оно там?» «Черт меня подери, если я знаю». «Так за каким же чертом мы туда едем?» «Предоставьте это мне». — Джонатан Берри, — отрезала старуха, — вы слишком глупы. Генри Хопкинс был подлый хитер, но только не глуп, а глупцов я не выношу. «Простите, мэм, — Простите, м а м ответил Берри, чувствуя себя обиженным, но не понимая, почему. В планы миссис Холланд входило посетить Форландхаус и учинить допрос пьяницы экономки, если таковая все еще была там. Слабо надеясь, что она будет способна что-нибудь им рассказать, но после прогулки, погрязи, слякоти, под пронизывающим ветром они нашли дом пустым и запертым на большой замок. Миссис Холланд добрых десять минут сыпала самыми отборными ругательствами и ни разу не повторилась, затем впала в угрюмое молчание и поворотила с толпы обратно к станции. На полпути она внезапно остановилась. «Ага!» — сказала она. «Как там звалась та?» «Припортовая пивная?» «Пивная, мэм? Не помню, чтоб видел хоть одну!» Учтиво отозвался мистер Берри. «Ах, не помнишь? Выдохлебное твое рыло! Но если она звалась Голова Турка, как я и подозреваю...» В первый раз за весь день она говорила без подковырки, и мистер Берри почувствовал, что на душе его чуть-чуть полегчало. Она еще раз вгляделась в свою заветную бумажку. «Вперед!» — сказала она. — Похоже, мистер Берри, я это дело раскусила. Спретав листок поглубже в сумочку, миссис Холланд припустила по дороге. Мистер Берри преданно поспешил во след. — Если я велю вам выпить кружку пива, вы ее, черт возьми, выпьете, — наказала она некоторое время спустя. — Еще чего, чтоб ы вы расселись там воплощением благочестивости и накачивались лимонадом. «Такой громила, как вы? Нет, это привлечет нездоровое любопытство, и так вы сделаете, как я велю». Они стояли перед входом в трактир. Уже стемнело, так как миссис Холланд решила, что прежде всего им надо дождаться заката. Остаток дня она провела, слоняясь по гавани, где рыболовные лодки неспешно поднимались вместе с приливом, заполнявшим бухту. Мистер Берри недоуменно наблюдал, как она разговаривает то с одним рыбаком, то с другим, задавая какие-то бессмысленные вопросы об огнях, приливах и отливах и прочей ерунде. «Мудрейшая женщина», — подумал он, — «тут и спору нет». Но мистер Берри не собирался без боя сдавать свои трезвенные позиции. «Я человек принципиальный», — твердил он, — «я д а л за р о к в том-то и дело, и никакого пива». Тогда миссис Холланд простым, но выразительным языком напомнила, что он вор, бандит и убийца, и стоит ей только щелкнуть пальцами, как его тут же упекут в каталажку, и одно то, что она им скажет, продержит его там месяц, а она и не пошевелится. Но под конец она все-таки уступила. — Ладно, — с обидой сказала старуха, — согласна, пусть будет лимонад. Надеюсь, теперь та блажь, которую вы называете совестью, удовлетворена? «Идите вперед и помалкивайте!» Со спокойной улыбкой победившей добродетели мистер Берри вошел в голову турка. «Плесни ко мне джину, дорогой!» — обратилась миссис Холланд хозяину. «И стакан лимонаду для моего сынка. Уж больно нежный у него желудок!» Хозяин поставил перед ними напитки, и пока Берри потягивал свой лимонад, миссис Холланд завела окольную беседу о том осем. «Приятное местечко у вас, и море неподалеку. Должно быть с т а р и н н а я п и в н а я да? И подвалы, наверное, старые». «Да, она видела маленькое окошко, когда заходила на уровне земли, и заключила пари с сыном, что из него видно море. Права она? Только во время высокого прилива? Да неужели? Какая досада, что уже темно! Не то бы она доказала, кто тут прав!» «Не выпейте ли со мной, хозяин? Вечер-то холодный. Да, жалко, что темно, и им скоро пора уходить. А ей бы так хотелось выиграть пари. Неужто это возможно? Как так? Там есть б у й к в бухте, его можно видеть во время прилива, и на нем вспыхивают огоньки? Так? Вот оно! Альфред!» — к мистеру Берри совершенно сбитому с толку. «Это тебе докажет?» — она пнула его под столом, и он закивал, тихонько потирая ушибленную лодыжку. — Да, мама, — ответил он. Хозяин и миссис Холланд подмигнули друг другу, затем он поднял откидную доску прилавка и пригласил их внутрь. — Вниз по ступенькам, — предупредил он. — Поглядите в окошко, все сами увидите. Дверь в подвал находилась в маленьком проходе позади бара, где было абсолютно темно. Миссис Холланд чиркнула спичкой и огляделась. — Закройте дверь, — шикнула она мистеру Берри. После этого он пристроился рядом. «Осторожно!» — сказала старуха. Она задула спичку, и они остались в полной темноте. «Чего мы ищем-то?» — прошептал Берри. «Тьму кромешную», — ответила миссис Холланд. «Это тот самый подвал. Под морским узлом. А это и есть голова турка». а к о к это?» «Голова турка — это такой морской узел. Никогда не слыхали, что ли?» «Да откуда вам слыхать? Три красных огня — б у ё к в бухте, который вспыхивает три раза, когда луна гонит воду, когда прилив растет, ясно? Все сходится, и теперь единственное, что нам надо, так это дождаться огней!» «Гляньте, миссис Колланд!» — Берри указывал на маленький квадрат тусклого света, еле видный в темноте. «Где?» — спросила она. «Это окошко? п о с т о р о н и т е с ь Он отступил на шаг, и миссис Холланд встала на его место, вглядываясь в крохотное окно. «Вот оно!» — закричала старуха. «Вот оно! Теперь быстрее! Три красных огня освещают это место!» Миссис Холланд обернулась. По какому-то капризу природы одна из четвертей подвального окошка действовала, как оптическая линза, фокусируя отдаленные вспышки в одно место на каменной стене. То самое, где один камень держался свободнее других, как она обнаружила, вонзив свои нетерпеливые когти в щели стены. Она вытащила камень размером с кирпич, не глядя, с у н у л а его мистеру Берри и зашарила внутри дыры. «Здесь коробка», — прошептала она. «Зажигайте спичку, быстро, быстро!» Берри опустил камень и чиркнул. В руках у нее уже была маленькая обитая медью коробка. «Прямо держи, идиот!» — рявкнула она, но это дрожали ее собственные руки. Она нащупала крышку и попыталась справиться с засовом, но тут спичка погасла. «Другую!» — прорычала старуха. «Этот чертов хозяин спустится сюда с минуты на минуту!» Огонь вспыхнул в ладонях мистера Берри. Наконец она справилась с запором и откинула крышку. Коробка была пуста. «Исчез!» — потрясенно проговорила она. «Кто?» «Миссис Холланд». «Рубин! Лопоуха эта жаба! Он был тут, в этой самой коробке, и кто-то его спер!» С горечью она вернула коробку на место, предварительно удостоверившись, что больше там ничего нет, и уже закладывала дыру камнем, как дверь распахнулась, и тени от свечи заплясали по стенам и потолку. «Порядок?» — спросил голос хозяина. «Да». «Спасибо, дорогой. Я видел огонь, и мой сынок тоже. Скажешь, нет, Альфред?» «Да, матушка, видел». «Премного вам обязаны», — сказала миссис Холланд, когда они поднялись наверх. «Похоже, вы давно туда никого не пускали». «Никого с тех пор, как майор Марчбэнкс спускался туда вниз месяц или два назад. Он, сказал, интересуется старинными фундаментами». «Приятный старый джентльмен. Самоубился на той неделе». «Да н е у т о поразилась пожилая леди. «Ну и больше никого?» «Моя девчушка могла кого-нибудь пустить, правда, ее сейчас нет. А что?» «Да ничего», — ответила она. «Примилое местечко. Вот и все». «Так оно и есть», — благодушно подтвердил хозяин. «Значит, все в порядке?» И этим миссис Холланд пришлось удовлетвориться. Когда они уже стояли на станции, она сказала, «Только один человек знал, где Рубин, и это та самая девчонка. Хопкинс мертв, Блэкет не в счет. Девчонка, больше некому. И я до нее доберусь, мистер Берри. Я выпущу ей кишки и зуб даю. Она меня сильно разозлила. Я с ней разделаюсь. Вот увидите».